к выезду из города. Базар — как бы другой город в городе. Очень пахучие ряды. В обжорном ряду под навесами, над длинными столами и скамьями сумрачно. В скабином висит на цепи над срединой прохода икона большеглазого спаса в ржавом окладе. В мучном по утрам всегда бегали, клевали по мостовой, целой стаей голуби. Идешь в гимназию, сколько их, и все толстые, с радужными зубами клюют и бегут, женственно, щепотковеляясь, покачиваясь, однообразно подергивая головками, будто не замечая тебя. Взлетают, свистя крыльями только тогда, когда чуть не наступишь на кого-нибудь из них. А ночью тут быстро и озабоченно носились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 его траурного с серебром обрамления. Двое суток лежит в подъезде на траурном покрове столика лист бумаги в траурной кайме. На нем расписываются в знак сочувствия вежливые посетители. Потом, в некий последний срок, устанавливается у подъезда огромная с траурным балдахином колесница, дерево которой черно-смолисто, как чумной гроб.